Глава 4. В день моего совершеннолетия, продолжала тетушка, брат заплатил биржерону. Обменивая свою расписку на деньги, брат не сказал ни слова, которые могли бы заставить мошенника заподозрить, что его проделка раскрыта. При этом присутствовал и наш нотариус. Бедный друг мой, помните данную вами клятву? «Никогда больше не пить и не играть в карты», строго проговорил Бержерон, получив мое приданное. В тот же вечер Ренаден сказал моему брату, «Покажи мне, пожалуйста, эту проклятую расписку». Он медленно прочел ее, потом серьезно, не говоря ни слова, сложил и опустил в свой карман, вместо того, чтобы отдать Мареру. «Что же...» — спросил твой отец, протягивая за ней руку. «Я оставлю ее у себя. Лучше ее уничтожить», — заметила я. «Э, нет, кто знает, может быть, настанет день, когда с ее помощью мы устроим биржерону весьма неприятный сюрприз». «Вы уже нашли способ отомстить?» — оживленно воскликнула я. «О, нет!» ответил Рена аден с улыбкой. «Повторяю, необходимо запастись терпением. Как бы ни был ловок такой пройдоха, как Бержерон, все же он попадется». Три недели спустя нотариус, обедая у нас, возвестил следующую новость. «Сегодня состоялась свадьба Бержерона». «С той особой, на которую он имел виды?» спросил Морер. «Да». Он женился на молодой бездетной вдове одного фабриканта, который оставил ей более двухсот тысяч ливров годового дохода. «Мошенник торжествует!» — вскрикнула я с гневом. «О, это триумфатор!» — засмеялся Ренаден. «В колеснице которого окажется много палок в колесах». «Почему?» потому что ему не придется удовлетворить свой аппетит двумястами тысяч ливров дохода. Его супруга, как женщина благоразумная и предусмотрительная, желая оградить свое состояние от длинных рук, поручила написать свадебный контракт нотариусу Тесье. Он составил такой акт, что и в настоящем, и в будущем денежки будут уходить из-под носа Бержерона». Мой старый коллега, встретившись недавно со мной, рассказывал мне, как пожелтела физиономия Пройдохи, когда он читал этот контракт. Однажды утром Ренаден явился к нам взволнованный и сообщил новость. Госпожа Бержерон родила дочь. Улучшит ли это положение отца? Как бы не так, это еще больше подтянет поводья. Мать станет оберегать денежки пуще прежнего, чтобы подготовить дочери блестящее будущее. Она еще урежет выдачи супругу, который время от времени вытягивал у нее тысячный билет. Какая досада для Бержерона, ведь его страсть к игре и прелестницам сильно истощила украденные у вас деньги. Надо уметь ждать. Стараясь верно передать рассказ тетке, Доктор Марер, перебирая воспоминания, говорил медленно, что ужасно раздражало Лебуа. Наделенный любопытством, но любопытством нервным, требующим быстрого удовлетворения, художник с нетерпением выискивал удобного случая прервать рассказ. «И сколько лет вам пришлось ждать реванша?» «Лишь 19 лет спустя наступило возмездие», — ответил доктор. «Девятнадцать лет?» — присвистнул Лебуа. «Хоть и говорят, что месть — кушанье, которое можно есть и холодным, однако аппетит должен пропасть после такого долгого ожидания. Неужели ваши родственники питали столь сильную ненависть к Бержерону, что смогли насладиться даже таким поздним отмщением? Когда наступило возмездие, мой отец уже полгода как лежал в могиле. Ренаден из-за него лишился жизни, а два дня спустя умерла тетушка. Либуа вытаращил глаза от удивления. «Как?» — воскликнул он. «Да вы говорите мне чуть не о вчерашних событиях, ведь Ренаден умер накануне свадьбы Монжоза, которая состоялась четыре месяца тому назад». Женитьба Монжоза и предоставила случай для столь долго ожидаемого реванша благодаря жене Гинёка, которая при имени блондинки, вновь появившейся на сцене, Лебуана вострил уши. Но в эту минуту новое обстоятельство отвлекло его внимание. Жестом руки он остановил доктора. Промолвил он. Дверь растворилась, и на пороге появился слуга. «Расскажи, что с тобой стряслось?» Обратился к нему художник. «Ты опять встретил Генёка? Он пытался убить меня. И знаете, каким образом? Кулаками?» «Нет, это было бы слишком просто для этого разбойника. Ему нужно было нечто более утонченное. Я готов пари держать, что вы не угадаете, какое средство он придумал, чтобы убить меня. Так скажи сам». Слуга в порыве сильнейшего негодования прорычал. «Он бросился на меня с пятого этажа!» «Чёрт возьми!» — воскликнул Либуа, содрогаясь. Слуга продолжал с воодушевлением. «Вы еще не знаете, чем всё окончилось?» Представьте же себе, до чего был зол на меня этот генек. И все от того, что я так ловко отпарировал носом удар его кулака. Да, знаете ли вы, до какого зверства довело его оскорбленное самолюбие? Нет, говори. Чего я не понимаю, так это каким образом он догадался, что я иду на улицу Костелан Дело в том, что он пришел туда раньше меня забрался на пятый этаж и ждал, когда я войду во двор, чтобы убить меня, бросившись на меня с высоты». Лебуа спросил, «Что ты говорил о самолюбии Генёка, которое довело его до зверства? Ах да, я и забыл. Ему до того хотелось убить меня, что он сумел подговорить против меня другого, у которого тоже были ко мне претензии». Чтобы, вернее, попасть в меня, они соединились, и лишь только я вошел во двор, как оба бросились на меня с пятого этажа. Бах! Я почувствовал лишь порыв ветра, когда они пронеслись возле моего лица. А кто второй? Вы его знаете. Это тот невысокий брюнет, который завтракал у вас на днях. Он, вероятно, рассердился на меня за то, что я полил его спину соусом из-под спаржи». Несмотря на волнение, от которого ему сдавило горло, Лебуа вскрикнул, не подумав. «А женщина? Женщина? Какая женщина?» — повторил слуга, ничего не понимая.